Глава 9. Забывчивый кот. Я очнулся от того, что меня мерно раскачивало. Голова кружилась. Желудок подступил к горлу и застрял в нем противным комком, мешая дышать. Лапы нестерпимо болели. Я с трудом приоткрыл глаза и увидел перед собой землю. Земля раскачивалась и медленно уходила куда-то назад. Это монотонное движение вызвало приступ тошноты. Желудок судорожно сжался. В пасти скопилась горькая слюна. Я закрыл глаза и попытался просто дышать. Через некоторое время тошнота прошла. Я снова открыл глаза, выгнул шею и попытался посмотреть вверх, туда, где, по моим ощущениям, находились лапы. Там они и были, все четыре. Их крепко связали веревками и пропустили под веревкой длинную жертв. На этой жерде меня несли вниз головой, а земля раскачивалась в такт шагам. «Дядя Барджиль, он очнулся! Князь нечисти очнулся!» Веселый звонкий голос неприятно резанул по ушам. Я прижал их и инстинктивно зарычал. Точнее, попытался зарычать, но из пересохшей глотки вырвался только жалкий хрип. Меня опустили спиной на землю и положили на бок. Не бросили, осторожно опустили. Уже хорошо. С палкой между связанных лап я бы не смог извернуться и наверняка сломал себе позвоночник. Надо мной наклонилось плоское, словно блин, лицо с черными густыми бровями и щелками внимательных глаз. Очнулся мой, Как самочувствие. Я понял только, что это человек, а человек – это опасность. Не знаю, откуда это взялось в моей памяти. Шерсть на загривке сама собой встала дыбом. Я скалил зубы и зашипел. Полосну, блядь! Дядя Барджиль, он тебя понимает? Снова этот невыносимый звонкий голос. Еще один человек. Я попытался уловить его запах, но не смог. Ноздри были забиты какой-то дымной вонью, противной и приторной. «Не знаю, Айсак, князь нечисти должен быть хитрым, он может и притворяться, но мы не будем рисковать». Плоское лицо исчезло, послышались короткие удары камня обо что-то твердое, потом потянуло дымом. Коричневая сухая рука поднесла к моему носу пучок горящей травы, именно от нее шел тот мерзкий запах, который забил мне ноздри, мешая думать. Я сморщился и чихнул, но рука продолжала совать горящую траву мне в морду. по неволе пришлось вдохнуть дым, сознание стало уплывать. Последнее, что я услышал, было: Запомни эту траву, Айсак. Малый белоцвет. есть еще большой, но тот не годится. И снова долгое-долгое мерное покачивание, сквозь муторное забытье я почувствовал, как меня снова положили на землю и сняли с лап веревку. Лапы заболели так сильно, что я чуть не завыл в голос, попытался подняться, но смог только дернуть головой. и сразу же ощутил на шее петлю. «Какие у него огромные когти!» с удивлением сказал звонкий голос. «Он не полоснёт ими лошадь!» «Ничего», — ответил второй. «Я замотаю его в лошадиную шкуру. Сбросить ее он не догадается, пока действует белоцвет. Сейчас он не оборотень, а просто большой кот. Так безопаснее». «А может, я дам ему воды и покормлю?» «Пока не надо. Сначала он должен присмиреть». «А как мы его повезем? Завернем в шкуру и привяжем к лошади, так он не вырвется. «Как думаешь, дядя Барджиль, отец простит нас, если мы привезем ему князя нечисти?» «Простит, куда он денется? Мы с тобой станем лучшими друзьями, Хана Айсак». В голосе того, кого называли Барджилем, мне послышалось что-то хищное. Я хорошо чувствовал эти интонации, да и сам умел их издавать, если бы только проклятое горло не скребло наждаком. За глоток воды я, не задумываясь, готов был убить, но сил совсем не осталось. Меня снова окурили вонючей травой и завернули в мерзко пахнущую шкуру. Мозг впал в привычное забытье. Перед глазами медленно плыли бессмысленные цветные картинки. Земля опять раскачивалась, но в этот раз она убегала назад ощутимо быстрее. Лошадь. Они что-то говорили про лошадь. В голове сразу же всплыло изображение высокого животного с сильными ногами. Такой ударит копытом, сразу разморжит череп. Мысль уплывала. Я попытался зацепиться за нее, но не смог. В этот раз я очнулся от того, что на воспаленный язык потекла струйка холодной воды. Я жадно проглотил ее. Вода пролилась в горло, даже не намочив его. Я хотел взвыть от боли и отчаяния, но не смог. Вода снова полилась в мою беспомощно раскрытую пасть. «Пей, не мой. услышал я тихий шепот. «Пей, пока дядя Барджиль спит». Айсак сидел надо мной на корточках и выжимал мне в пасть мокрую тряпку. Я судорожно глотал воду. Она лилась сквозь клыки и капала на землю. Мне было невыносимо жаль этих драгоценных капель. Выжив тряпку досуха, Айсак сбегал куда-то и снова намочил ее. И опять сидел рядом на корточках и осторожно выжимал воду мне в рот. «Прости, не мой, но я не мог сделать по-другому. Хазары – мой народ, а ты – мой враг». «Я должен был вернуться домой с победой, но ты не убил меня. Ты дал мне еды и спас, когда я тонул в реке. За это я буду тебя поить и кормить, и попрошу Хана оставить тебе жизнь». Слова звучали бессмысленно, словно ветер, который шуршал в траве. Они значили для меня куда меньше, чем капли воды, падавшей на язык. Наконец я напился. Вокруг была ночь. Чернильная темнота пролилась на землю. Холодный ночной ветер шуршал сухой травой, высоко в небе горели яркие-яркие звезды. «Я бы дал тебе еды», – сказал Айсак, – «но дядя Барджиль заметит». Пацан огорченно шмыгнул носом. «Когда дядя Барджиль в следующий раз подойдет к тебе, лизни ему руку, и тогда он тебя покормит, ладно? Тебе же не трудно, не мой». «Сейчас, бля!» Я закрыл глаза и сделал вид, что сплю. Пацан еще посидел рядом, снова шмыгнул носом и ушел. Смутные воспоминания медленно-медленно ворочались в моей голове. Над самым мухом послышался шорох. Я быстро открыл глаза. Возле моего носа сидела мышь. Жирная и наверняка очень вкусная мышь. В желудке у меня заурчала от голода. Вытянув шею, я молниеносно щелкнул зубами. Но мышь оказалась проворнее. Она отскочила в сторону и обиженно сказала. «Совсем охренел, не мой!» «Блядь, и это туда же! Мышь, а тоже дразница!» Я зарычал и оскалился, чтобы хоть напугать дерзкую тварь. Мышь абсолютно не испугалась. Она уселась на траву и огорченно покачала ушастой головой. Не мой, ты вообще ничего не помнишь. Ну, давай вспоминай, я мышь». Мышь так и произнесла это слово, с большой буквы, как имя. «А ты, князь Добрыня, мой, князь нечисти». Мне некогда было размышлять над тем, что плетет наглая мышь. Я был слишком занят, пытался освободить хотя бы одну лапу. Когда это не получилось, я снова щелкнул с досадой зубами. «Совсем плохо дело», – печально заключила мышь. Потом она легла передо мной на траву и принялась думать. Я тоже лежал и думал. Не знаю, о чем размышляла мышь, а я попытался придумать способ ее схватить, но так ничего и не придумал. Наконец мышь поднялась с травы, почесала лапой в своем мышином затылке и сказала. «Скоро рассветет, Боржиль проснется. Придется пробовать последнее средство». «Если и это не поможет, тогда я ни хрена не знаю, что делать». С этими словами она разбежалась и прыгнула прямо на меня. Даже через шкуру, в которую меня завернули, я чувствовал, как эта гадина бегает по мне. Мышь сновала туда-сюда, а я только беспомощно бесился от злости. Охереть, вообще котов не уважают. Хотя за кой хер меня уважать? Лежу тут связанный, словно копченое мясо. Надо же было так по-идиотски попасться. Дурак ты не мой, правильно Сытин всегда говорил. «Сытин? Кто это?» Злость словно вышибала из ноздрей остатки противного сладкого дыма, возвращая голове давно забытую ясность. В памяти немедленно всплыл невысокий человек с насмешливым и твердым взглядом и щетинистым подбородком. Он был обут в высокие кожаные ботфорты, на боку висела шпага. Человек покачал головой и весело сказал, «Дурак ты не мой, послушай, мыша!» «Да с какого хера я должен слушать какую-то мышь, которая бегает по мне как чокнутая? Чего ей вообще от меня надо?» Мышь спрыгнула в траву перед моим носом и торопливо сказала. «Я подгрыз веревки. Если перекинешься, они лопнут. Постарайся перекинуться, не немой. Очень тебя прошу». С этими словами мышь укусила меня прямо в кончик носа. «А, блядь, как больно-то!» Я подпрыгнул от боли, в голове звонко щёлкнуло, остатки верёвок лопнули. Я приземлился на четвереньки и заорал от боли, но тут же вскочил и сбросил себя в вонючую лошадиную шкуру. Сквозь рассветный сумрак ко мне бежал высокий человек. Он растопырил длинные руки, словно собирался меня поймать. «Барджиль, ты охерел, что ли?» Я увернулся от Барджиля, одним движением выхватил из-за спины меч и плашмя огрел его по голове. Шаман рухнул лицом в мокрую от росы траву. Раздался испуганный крик. Неясная тень метнулась прочь от потухшего костра, но я в два прыжка догнал ее и сбил с ног, ухватил за шкирку и одной рукой потащил обратно к костру, в другой сжимая меч. Нос невыносимо болел и распух. «Мышь, бля! Ну какого хера так больно кусаться?» Я потащил Айсака к костру и швырнул на землю. «Веревка есть?» Айсак молча закивал. Говорить он не мог, зубы пацана громко стучали от страха. «Доставай!» Он, не вставая, порылся в мешке, достал свёрнутую веревку и протянул мне. Я снова схватил шаманёнка за шиворот, подтащил к неподвижно лежащему Борджилю. «Вяжи его! Руки ему вяжи и ноги!» Айсак принялся быстро связывать шамана. «Сильнее затягивай! Изо всех сил!» Он молча пыхтел, трясясь всем телом. Когда Айсак связал шамана, я отобрал у него остатки веревки, убрал меч, заставил Айсака заложить руки за спину и хорошенько связал. потом спутал веревкой ноги, помог опуститься на землю возле костра. «Сиди здесь!» Снова вернулся к Барджилию и проверил, как Айсак его связал. Веревка на ногах показалась мне слабоватой, и я ее подтянул. Подумал, оторвал от плаща шамана лоскут и засунул ему в рот. Херах знает, этих заклинателей духов, какие заклинания они используют. Только после этого я позволил себе расслабиться. Ноги сразу задрожали, руки затряслись. Желудок трепыхнулся, подскочил к горлу, и меня вырвало горькой желчью. Я опустился на траву рядом с дрожащим айсаком и растерянно оглянулся. «Мышь, ты где? Я в порядке, не бойся!» Из сложенных в стороне сёдел выглянула озабоченная мордочка. «Точно? Ты уверен, не мой? Знаешь, реальность не всегда такова, какой она кажется нам. Это же относится и к нашему психическому состоянию!» «Спасибо, мышь!» – перебил я философа. «Без тебя я бы пропал!» Мышь, наконец, выбрался из своей засады и подошел ко мне. Я подставил ему ладонь. Зверек легко запрыгнул на нее. «Спасибо, дружище», – повторил я. А потом повернулся к Айсаку. «Пожрать есть?»